Внизу, возможно, в нескольких тысячах футов, виднелась земля. Над головой сияло голубое небо, а прямо перед ним появилась тонкая горизонтальная планка. Кикаха ухватился за нее, как утопающий за соломинку. Пальцы сжали гладкий металлический стержень, и Кикаху качнуло на вытянутых руках. Конструкция немного напоминала гимнастическую перекладину – Металлический стержень крепился к двум поперечным балкам, которые торчали на 20 футов из отвесной скалы. Здесь рыжий орк переплюнул самого себя. Это был триумф садизма и коварства. Если пленник по небрежности или незнанию не проверял врата на огненную завесу, его разрывало на куски. Если же он, разгадав ловушку, преодолевал врата шагом, а не в прыжке... Его ожидала еще более ужасная гибель, он мог не дотянуться до планки. Но что властитель придумал на тот случай, если пленник все же вцепится в перекладину? Человек, менее храбрый и сильный, мог бы просто упасть. Но Кикаха не стал терять времени даром. Вытянув одну руку, он ухватился за поперечную балку. Его лицо исказило с гримасой боли. Ругаясь, он отдернул обожженную кисть и замахал ею в воздухе балка оказалась раскаленной. Кикаха перебрался по планке ко второй опоре и дотронулся до нее. Та тоже обожгла кожу. Прикосновение к горячему металлу вызывало мучительную боль, но Кикаха знал, что на планке ему долго не продержаться. Собравшись силами и закусив губу, он перелез на балку. Из груди вырвался крик, на глазах появились слезы. Поднявшись на выступ скалы, Он со стоном перекатился на спину и поднес ладони к глазам. Пальцы жгло так, словно они обгорели до костей. Однако на коже появилось лишь легкое покраснение. Через минуту боль исчезла. Осмотр скалы не занял много времени. Да и смотреть здесь было, в общем-то, не на что. Он находился на вершине высокой колонны, сделанной из твердого черного камня. Гладкие стены придавали ей сходство с пушечным стволом или, вернее, с иглой, воткнутой в подушечку каменистой пустыни. Равнина тянулась от горизонта до горизонта, а через нее, как диаметра гигантского круга, протекала река. Обходя колонну, она разветвлялась на два стремительных потока, которые снова сливались вместе по другую сторону этой чертовой иглы. На безоблачном синем небе сияло желтое солнце, оседлавшее зенит, Вокруг колонны, неподалеку от ее основания, виднелись четыре гигантских обруча, расположенных по сторонам света. При правильном выборе одни из врат могли перенести его туда, где он остался бы жив. Другие, вероятно, вели к той или иной смерти. Однако выбор врат – это дело десятое, сперва ему не помешало бы спуститься с колонны. Поразмыслив немного – Кикаха решил, что хорошие идеи на такую высоту не залетают, во всяком случае ему не удалось придумать ничего толкового. Он вернулся к выступавшим из скалы опорам. Звонарь мог пройти через врата в любую минуту. Какими бы надеждами он себя не тешил, дорога у них одна, ему придется последовать за Кикахой. Минуты шли, превращаясь в часы, и солнце неохотно спускалось по небесному мосту, Чтобы расслабиться и разогнать кровь в затекших мышцах, Кикаха встал и зашагал по плоской вершине колонны. Внезапно прямо перед ним из воздуха появилась нога. Звонарь по другую сторону врат исследовал неизвестное пространство. Стопа пыталась нащупать что-нибудь твердое, но везде находила лишь пустоту. Она исчезла, и через несколько секунд появилось лицо звонаря, совсем как улыбка чеширского кота, только в обратном варианте. Клинок Кикахи сверкнул на солнце серебряной полосой. Лицо дернулось назад и скрылось в небесной синеве, а затем футом ниже этого места пропал имитательный нож. Врата оказались двусторонними. Об этом свидетельствовало исчезновение ножа. В принципе, звонарь мог высовывать голову даже из односторонних врат, поскольку они начинали закрываться только при переносе основной массы тела. Подобный маневр считался очень рискованным, так как многие властители дополняли врата молекулярными гильотинами, которые наказывали слишком осторожных и любопытных людей. Прошло 5 или 6 секунд. Кикаха выругался. Он мог так и не узнать об эффективности своего броска. Внезапно из синего неба возникла голова. За ней последовала шея, плечи и грудь с рукояткой ножа. Звонарь вывалился из врат и рухнул вниз. Его тело становилось все меньше и меньше. Оно исчезло на несколько мгновений, а когда труп рухнул в реку, Кикаха увидел белое пятнышко всплеска. Он глубоко вздохнул и сел на скалу. Его сотрясала дрожь. Табиус убит, и о расте звонарей можно забыть. Он только что спас тысячу восемь вселенных. «И в награду за это я могу найти здесь свою смерть», – подумал Кикаха. «Теперь я знаю, что такое одиночество. Это когда ты один в целом мире, да к тому же сидишь на каменной игле в несколько тысяч футов высотой. Впрочем, если мне в голову не придет какая-нибудь сногсшибательная мысль, я вскоре удвою количество трупов в этой вселенной». Он еще раз вздохнул и приступил к неизбежному. Когда Кикаха вновь ухватился за балку, Боль была такой же сильной, как и на пути к скале. Он добрался до перекладины и немного отдохнул, зацепившись за планку рукой и ногами. Когда боль в ладонях и пальцах прошла, Кикахов встал на перекладину, балансируя на ней, как заправский канадоходец. Долгие годы лазания по монолитам многоярусного мира не прошли даром. С трудом сохраняя равновесие, он быстро прикинул то место, откуда выпал звонарь. Ничем не приметный кусочек неба, попасть в который мог только очень везучий человек. Кикаха прыгнул вперед и вверх. Его голова и часть тела прошли через врата. Край обруча вонзился в живот. Кикаха хрипло застонал. Зацепившись пальцами за грань пьедестала, он рывком подтянулся на руках и перекатился на камни острова. Минут пять Кикаха лежал, наслаждаясь покоем и жизнью. Дыхание выравнивалось, и сердце уже не сотрясало грудную клетку. В двух шагах от него лежал лучемед, а чуть выше парил осиротевший колокол. Икаха поднялся и обследовал матрицу. Анана рассказывала, что корпуса этих штук и кончики антенн изготавливали из неразрушаемого материала. Когда антенны втягивались внутрь, их концы затыкали два крохотных отверстия в основании матрицы. В таком положении она могла переносить любые воздействия. Но сами антенны имели другую, более деликатную и менее прочную структуру. Во время взрыва в обруче они, очевидно, получили повреждения. Во всяком случае, так считал Кикаха. Он не видел этих дефектов, как, впрочем, не видел и самих антенн. Однако, стоило ему коснуться пальцем отверстия, как он тут же почувствовал легкий укол. И все же матрица получила повреждения. Только поэтому звонарь не послал ее впереди себя через врата. Возможно, взрыв временно нарушил настройку приемного устройства, и колокол перестал подчиняться телепатическим сигналам. К тому же аппаратура была экспериментальной, а значит, Табиус не успел довести ее до совершенства. Что бы там ни случилось, колокол парил над островом на той же высоте и все так же оказывал сопротивление любым попыткам заставить его двигаться по вертикали. Кикахо надеялся, что антенны матрицы по-прежнему выполняют часть своих функций, иначе они не могли бы сохранять постоянную высоту относительно грунта. Это свойство давало ему единственный шанс на спасение. Антигравитационное устройство колокола могло обеспечить плавный спуск на несколько тысяч футов вниз. Впрочем, матрица могла остаться на уровне врат даже в том случае, если грунт под ней внезапно превратится в бездну, и тогда он вновь переберется на вершину колонны, или вернется на этот остров. Кикаха перекинул через плечо ремень лучемета, прижал колокол к груди и прошел сквозь обруч. Спуск напомнил ему прыжок с парашютом. Скорость оказалась больше, чем он ожидал. Матрицу постоянно сносила к колонне, и время от времени Кикахе приходилось отталкиваться от нее ногами. Возможно, здесь сказывалось небольшое притяжение, вызванное массой колонны. Когда до реки оставалось не больше 10 футов, матрица внезапно остановилась, и Кикаха, сорвавшись, упал в теплую воду. Его подхватило сильное течение, и чтобы добраться до берега, Кикахе пришлось постараться. Чуть позже, отдохнув на теплых камнях, он решил побродить вдоль реки, но не пройдя и сотни шагов, увидел колокол, зависший у скалы, и как бы высоко ни прыгал Кикаха, дотянуться до матрицы ему не удалось. Впрочем, в этом пока не было большой необходимости. Через несколько ярдов он наткнулся на тело звонаря. Труп вынесла на каменистую отмель и зажала между двумя камнями. Спину Табиуза распорола об гальку, а затылок стал таким мягким, будто он ударился не о воду, а о бетон. Нож по-прежнему торчал в груди, и Кикаха, вытащив его, обтер лезвие о мокрые волосы звонаря. Он перенес тело на берег и взглянул на гигантские врата. Они походили на увеличенную модель того обруча, который остался в другом мире. Двое врат находились на этой стороне реки, двое на той. Они располагались по углам квадрата, длина стороны которого составляла около двух миль. Подойдя к ближнему обручу, он бросил в него камень. Тот пролетел сквозь кольцо и упал на песок с другой стороны. Хикаха понял, что это очередная шутка рыжего орка. Все четыре обруча могли оказаться простым металлом, а значит, он останется в этом бесплодном мире до конца дней своих, нескольких ужасных дней перед голодной смертью. Следующий обруч в северо-восточном углу еще больше укрепил его подозрения. Икаха начал испытывать усталость и голод. Чтобы добраться до двух других колец, ему предстояло переплыть реку и одолеть сильное течение, Расстояние от одного обруча до другого составляли 2 мили, значит, для проверки всех четырех колец ему пришлось бы пройти 8 миль. Примечание. Ошибка в расчетах фармера. Кикахе потребовалось бы пройти 6 миль. В другое время он посчитал бы это за прогулку, но последние несколько часов нанесли его силам значительный урон. Посидев минуту, Кикаха вскочил на ноги и обозвал себя дураком. Он совсем забыл о существовании так называемых однонаправленных врат, в которые полагалось входить только с одной стороны. Он обошел обруч и, подняв камень, бросил его сквозь кольцо. Однако обруч так и остался обручем. Кикаха побежал к первому кольцу и проверил его с другой стороны. Результат оказался таким же неутешительным. Он переплыл реку, Выбрался на другой берег и прошел то расстояние, на которое его снесло течение. Лучемет весил около 30 фунтов. Он мешал идти, плыть, но Кикаха не хотел расставаться с ним ни на минуту. Юго-западный обруч ничем его не обрадовал. Кикаха прошептал проклятие и направился к последнему кольцу. Солнце клонилось все ниже и ниже, спускаясь с безмолвного неба к безжизненной земле. Ветер утих. Чуть позже смолкло журчание реки. Тишину нарушали лишь его шаги, тяжелые дыхание и скрежет камней по ногам. Когда он добрался до северо-западного обруча, ему на миг захотелось отложить последнее испытание. Если это кольцо окажется макетом, а не настоящими вратами, шутка рыжего орка станет последней в жизни Кикахи. Но, отдохнув пару минут в тени скалы, он решил не затягивать конец этой муторной драмы. Первый брошенный им камень вонзился в песчаный холм позади кольца. Второй пролетел сквозь обруч и упал на землю. Кикаха подпрыгнул от злости, закричал и ударил кулаком в ладонь. Потом пнул небольшой камень и, завывая от боли, заскакал на одной ноге. Из глаз покатились крупные слезы. Он бил себя по щекам, дергал за волосы и выкрикивал в голубое небо проклятия и угрозы. Повернув лицо к безразличному желтому солнцу, он завыл, как волк, хвост которого попал в медвежий капкан. Через какое-то время Хикаха затих. Если бы не трепетавшие веки и не сдымавшаяся грудь, он вполне мог бы сойти за светло-красный валун, которыми изобиловала эта бесплодная земля. Чуть позже, вырвавшись из объятий бессмысленного созерцания, он пошел к реке, утолил жажду и занялся поиском места для ночлега. Минут через 15 на склоне небольшого холма Кикаха обнаружил нишу, которая могла послужить укрытием от поднимавшегося ветра. Поразмыслив немного о своем невеселом будущем, он еще раз обругал рыжего орка и со вздохом заснул. Утром, взглянув на тело звонаря, Кикаха вспомнил рассказы о тех, кого голод подтолкнул к людоедству. Чтобы чем-то отвлечь себя от подобных мыслей, Он побродил по мелководью, выискивая рыбу или ракушки. Кикахов спенивал воду руками и шлепал по ней ладонями, но обитатели водяной стихии ничем не выдавали своего присутствия. Судя по отсутствию какой-либо растительности, они на этой планете вообще не водились. Вернувшись к холму, он забрался на круглую вершину и еще раз осмотрел четыре больших обруча. Ситуация казалась до невозможности простой и в то же время отчаянно сложной. Орк наверняка подготовил какую-нибудь лазейку, через которую пленник мог вырваться на свободу. Для этого требовались только смекалка и ловкость. Но с таким же успехом властитель мог отступить от правила и оставить ловушку без выхода. В любом случае Кикаху ожидала смерть. Даже если здесь и была какая-то лазейка, он оказался недостаточно смышленным, чтобы отыскать ее. Внезапно Кикаха вскочил на ноги. «Да что же случилось с его умом?» До сих пор он бросал в кольца только камни, а ведь существовали врата, которые запускались в действие с помощью предметов большого объема и массы, причем некоторые активировались лишь в тех случаях, когда тело, проходившее через них, состояло из протеина. Кроме того, он слышал об особых устройствах, которые улавливали импульсы человеческого мозга. Без этих сигналов врата действительно были кусками железа, а значит, он должен опробовать обручи сам. Но многие врата настраивались на разрушение первой проходившей массы. К тому же орк мог воспользоваться заминированной ловушкой по типу тех врат, которые он установил на Круглом озере. Кикаха застонал при мысли о том, что ему предстояло сделать – Вот уж действительно хочешь жить, умей вертеться». Поблагодарив судьбу за хрупкое телосложение звонаря, он взвалил труп на плечи и понес его к ближайшим вратам. День выдался длинным и жарким, мышцы дрожали от напряжения, в желудке посасывало, а каждая неудача у гигантских колец отнимала все новые и новые силы. Переправив через реку труп и лучемет, он едва не лишился чувств. Шесть раз тело звонаря взлетало в воздух и падало на землю. Кикаха проверил трое врат, и вот теперь, дотащив свою ножку к четвертому кольцу, он решил немного отдохнуть. Звонарь лежал рядом, его рот открылся, пустые глаза смотрели на жаркое солнце. Вокруг разносился слабый запах тления. Взглянув на труп, Кикаха подумал, что в этом мире не так уж все и плохо. По крайней мере, тут не было мух. Время шло. Он по-прежнему не мог собраться с силами. Ему полагалось встать и дважды бросить тело с обеих сторон кольца. В принципе, Кикаха мог бы просто перевалить звонаря через врата, но тогда он оказался бы на пути возможного направления взрыва. «Ладно, парень, вперед!» – уговаривал себя Кикаха. «Всего-то и надо встать у края, бросить труп в кольцо и отпрыгнуть в сторону». В конце концов он выполнил это в седьмой раз. Тело проскочило сквозь обруч и растянулось на земле. У Кикахи остался последний шанс. Забыв об отдыхе, он поднял звонаря на уровень груди, швырнул его в круг и прыгнул под защиту большого валуна. Взрыва не последовало, и он осторожно выглянул из-за своего укрытия. Тело звонаря лежало на песке позади пьедестала. «Вот и все», – подумал Кикаха. «Я сделал все, что мог».